Глава четвертая. Лично мне кажется, оттолковала я тем же вечером Маргарите, что сам Казаков и убил эту несчастную Валентину Савельеву. «С чего ты это взяла?» — удивилась Маргарита. «А с того, что с такого типа вполне станется. Подставил он этого голубя, когда ему приспичило, а Савельева угрожала его благополучию, вот он и решил от нее избавиться» тем более, что в последнее время казаков на взводе. Вот ведь как на тебя кинулся, а с виду такой приличный, выдержанный мужчина, и не подумаешь, что может так материться и напускать на себя такой зверский вид. Маргарита расхохоталась. Ты, между прочим, в грязь лицом не ударила. Повела себя как настоящий телохранитель. Ну, не хватало еще, чтобы я тебя в обиду дала, когда сама же втравила в это дело. — Мне кажется, Лилька, ты уже жалеешь, что решила заниматься расследованиями. «Просто я не предполагала, что мы натолкнемся на такого идиота, как этот Казаков». «Да нет, Лиль, он не идиот», — ответила Маргарита. «Ты правильно сказала, что он сейчас на взводе. Это понятно, учитывая положение, в котором он очутился». «Я смотрю, ты все еще симпатизируешь этому типу», — заметила я. «Во всяком случае, мне он не противен». «Конечно, он играл нечестно». Но кто же его осудит в наше время и в нашей стране, когда честная игра попросту невозможна? Вот уж не думала, что ты будешь так рассуждать, удивилась я. Да и вообще ты меня изумляешь. Я опасалась, что ты будешь охать и ахать, за голову хвататься и причитать, а оказывается все наоборот. Я ворчу, а ты невозмутима, как индийский йог. Наверное, это потому, что за свою хотя и небогатую практику я успела многое узнать и понять. Что, например? Например, что у каждого человека есть свои секреты. Я знала людей, которые считались образцами высокой нравственности, а на самом деле эти люди вытворяли такое, что волосы на голове дыбом вставали, когда это выяснилось. Видно уж такая планида у нас, астрологов, воспринимать жизнь философски». «Боже мой! Какая это должно быть скука! Никогда ничему не удивляться!» — простонала я. «Нет, совсем нет, Лиль. Природа человеческая настолько многогранна, что всегда есть чему удивляться. Вот взять того же Казакова. Разве мало он нас с тобой удивлял?» «Меня, по правде сказать, он из себя выводит. Если бы ты попробовала представить себя на его месте, то он показался бы тебе скорее вызывающим сочувствие, чем гнев». Жить в постоянной тревоге и в любую минуту ждать очередного удара, неизвестно с какой стороны, такого и врагу не пожелаешь. А ты действительно уверена в его невиновности? В отношении Савельевой да, ответила Маргарита. Объясни, потребовала я. Савельева — двойные рыбы, то есть типичная нептунянка. Вот послушай характеристику. Типичный нептунянец в высшей степени Чувствительный человек любые отклонения от нормы воспринимает болезненно. Если не ощущает внутреннего родства с окружающим миром, впадает в меланхолию, пессимизм, может погибнуть. Нептун – планета с гигантским циклом, 165 лет. Цикл – это передвижение в плоскости эклиптики. Поэтому нептунянцы – люди с длительными, глубинными периодами спада, Нептунянец всегда испытывает подъем, если ощущает родство, связь с другими людьми. Поскольку эти люди живут в неразрывной связи с космосом, то среди них немало великих философов, музыкантов, поэтов. «Ну да», — воскликнула я. «Казаков говорил, что Савельева была музыкантшей». Маргарита кивнула и продолжала, «Дисгармонично расположенный Нептун, а мы, как ты сама понимаешь, имеем дело именно с таким. Творит зло». Низкий нептунянец — человек, легко поддающийся дурному влиянию. Причем он будет понимать, что катится по наклонной плоскости, но справиться с собой зачастую не может. Среди таких людей много алкоголиков, наркоманов, преступников». «Все говорит за то, что Савельева покончила с собой», — вслух размышляла Маргарита. Тут сработало несколько причин. Во-первых, элементарное осознание своей ненужности, ведь ее все бросили. Во-вторых, страх перед Голубевым за то, что он отплатит ей за предательство. А в-третьих, и это, на мой взгляд, главный аргумент в пользу самоубийства, все произошло с 12 на 13 февраля в день очищающего огня и летучей мыши. Такие ночи, как правило, совершаются не убийство, а самоубийство. Пусть так, согласилась я, но только отчасти. Казаков мог не убить ее напрямую, но довести ее до того, что несчастная сама наложила на себя руки. «Но это мог сделать и Голубев», — резонно заметила Маргарита. «Интересно было бы взглянуть на этого Голубева. Что-то уж слишком много в последнее время приходится о нем слышать. Кстати...» «Почему ты решила, что Казаков собирается заказать Голубева?» «Долго рассказывать. Если тебе это интересно, включи компьютер, загрузи программу и прочти все сама». «Особого желания опускаться в астрологические дебри я не испытала». «Думаю, нам лучше пойти спать», — сказала Маргарита. «Завтра будет не самый легкий день. Надо бы отдохнуть и набраться сил». Когда Маргарита так говорила... Я даже не пыталась ей возражать. В том, что день будет трудным, я убедилась ранним утром, проснувшись от телефонного звонка. Звонила Лидия Сергеевна, супруга нашего дорогого Владимира Антоновича, и сообщила совершенно потрясающие новости. Володеньку арестовали, верещала Лидия Сергеевна сквозь горькие рыдания. Полчаса назад увезли. Он велел вам позвонить и передать, что просит прощения за вчерашнее, и умоляет не бросать его дела». «В чем его подозревают?» — спросила Маргарита. «В убийстве!» — еще пуще зарыдала Лидия Сергеевна. «Кто убит?» «Голубев!» Я тихонько присвистнула. Маргарита тоже слегка удивилась. «Володенька очень просил вас не бросать его дела. Мы заплатим любые деньги, только помогите!» — умоляла Лидия Сергеевна. «Мы как могли успокоили женщину». «Володя сказал, что если его не отпустят, с вами свяжется его адвокат». «Его обязательно отпустят сегодня же», — уверенно сказала Маргарита. «Что теперь делать?» — спросила я, когда Лидия Сергеевна отключилась. «Прежде всего, необходимо определиться, мы будем продолжать расследование», — деловым тоном осведомилась Маргарита. «Я, в принципе, не против», — с сомнением произнесла я. Но не окажемся ли мы в дураках, если выяснится, что Казаков действительно виновен в смерти Голубева? Волков боятся в лес не ходить с азартом, сказала Маргарита. Ну-ка ли так, то я отправляюсь к Лидии Сергеевне договариваться насчет гонорара. По-моему, мы уже заслужили хороший аванс, решила я. Заодно раз спроси ее, как следует, о том, что ей известно по поводу Савельевой и Голубева». Возможно, она не так уж плохо осведомлена, как полагает Владимир Антонович, проговорила Маргарита. «А ты чем будешь заниматься?» «Я не могу выйти из квартиры, так как в любую минуту может позвонить Казаков или его адвокат», — ответила Маргарита. «Так что попробую снова заняться обработкой данных о сотрудниках Респекта. Там еще много неясностей». «Ну, хоть кого-то можно включить в число подозреваемых?» «Трудно сказать. Кандидатуры двоих?» «Главного бухгалтера и референта я отмела сразу. Не подходят ни по каким статьям, а вот относительно заместителя и начальника юридического отдела у меня появились сомнения, не мешало бы с ними встретиться лично Но «Ну, теперь-то уж Казаков будет идти навстречу всем твоим пожеланиям». «Надеюсь», — сказала Маргарита. С Лидией Сергеевной мне удалось договориться на удивление быстро и легко. «Видимо, Казаков хорошенько проинструктировал жену. Она была согласна на любые наши условия. Я немного сомневалась, какой гонорар запросить. Опыта не было. Хорошо, что Маргарита не забыла по моему совету покопаться в интернете и выяснить суммы гонораров наших местных частных детективов. На первый раз я решила запросить среднюю сумму. «Пятьсот долларов», — сказала я, когда Лидия Сергеевна спросила, «Сколько будут стоить наши услуги? Аванс?» «Да, аванс», — не растерялась я, мысленно потирая руки. Через минуту деньги были уже у меня в руках. Эта курица даже расписки не потребовала. Да и вообще, она выглядела такой убитой, что я даже прониклась к ней сочувствием и постаралась ободрить, пообещав, что мы сделаем все возможное. «Я вам верю, Лилечка», — всхлипнула Лидия Сергеевна. «Ваша подруга знает свое дело. Это мне сам Володя сегодня сказал». «Вам что-нибудь известно об убийстве Голубева?» Только то, что случилось прошлой ночью. В него стреляли на улице из винтовки с оптическим прицелом. А почему сразу пришли к вашему мужу? Следователь сначала спросил, где вы были с двенадцати до часу ночи. Володя ответил, что спал дома. Я, естественно, подтвердила. Тогда следователь сказал, что в половине первого было совершено убийство Алексея Викторовича Голубева. Володя задал тот же вопрос, что и вы, почему, дескать, тут же ко мне примчались. Выяснилось, что Голубев умер не сразу. В больнице он пришел в себя на несколько минут и назвал нашу фамилию. Лидия Сергеевна залилась слезами, а больше он ничего не говорил. «Кто? Следователь?» — не поняла Лидия Сергеевна. «Голубев? Вроде бы нет, а следователь?» «Предъявил ордер на арест». «И увезли моего Володеньку», — взвыла Лидия Сергеевна. «Он уже нашел адвоката?» — спросила я только для того, чтобы заставить женщину отвлечься от рыданий. «Да, Володя тут же позвонил ему еще из квартиры. У него очень хороший адвокат, один из лучших». «Это замечательно», — ободрила я Лидию Сергеевну и добавила напоследок. «Все будет хорошо», — хотя сама в этом сомневалась. Мне нужно было сделать еще кое-какие дела, не связанные с нашим расследованием. Я попала домой в пятом часу вечера и почти не удивилась, обнаружив Казакова, мирно выседающего на своем обычном месте в кресле напротив Маргариты. Он попивал кофе и выглядел довольно уравновешенным. Завидев меня, Владимир Антонович спешно приподнялся и попросил прощения за вчерашний неприятный инцидент, так он выразился». Видя, что Маргарита ведет себя с Казаковым вполне доброжелательно, я решила сменить гнев на милость и принять извинения, тем более, что мой карман приятно оттягивала увесистая пачка купюр, полученных от его благоверной. «Вас давно отпустили?» — спросила я Казакова. «Два часа назад. Все разъяснилось?» «Увы, меня отпустили только под подписку о невыезде, но я уверен, что скоро все будет позади». Я внимательно посмотрела на Владимира Антоновича. Мне показалось, что после смерти Голубева на душе у него стало гораздо светлее, несмотря даже на те неприятности, которым он подвергался в связи с происшедшим. «Мы тут с Владимиром Антоновичем обсуждаем сотрудников респекта», обратилась ко мне Маргарита. «Ну и как? Есть результаты?» Как я уже говорила и тебе, Лиля, и вам, Владимир Антонович, у меня на заметке двое. Начальник юридического отдела Маргарита заглянула в свои пометки Юрий Андреевич Селезнев, и заместитель Владимира Антоновича Эдуард Петрович Бердышев, главный бухгалтер и референт вне подозрений. Если кто-то из этих двоих предатель, задумчиво произнес Владимир Антонович, то это может быть только Селезнев, но никак не Бердышев. Это почему? в один голос спросили мы с Маргаритой. «Сомневаться в Бердышеве – это все равно, что сомневаться в самом себе. Это человек порядочный, кристальной честности, очень преданный мне, безо всяких сомнений, сказал Казаков. Вообще-то и Селезнев – абсолютно надежный человек, но раз вы так ставите вопрос, то я склоняюсь в его сторону». Дело в том, Владимир Антонович, что оба этих человека при равных возможностях испытывают на себе длительное и все более возрастающее влияние двух дисгармонично расположенных планет, Бердышев находится под сильным воздействием Юпитера, а Селезнев — под не менее сильным воздействием Марса. Планета Бердышева расположена в первом доме, то есть имеет самый широкий диапазон действий. Первый дом — так называемый дом жизни, дом мощной энергии, большой мотивационной силы. При этом асцендентная планета Бердышева располагается во втором доме. Это тоже показательный фактор. Второй дом относится к срединным домам. Планеты в нем говорят о стабильности, силе воли, постоянстве целей. С недавнего времени большинство планет в карте Бердышева располагаются именно во втором доме, что указывает на его сосредоточенность на определенной цели. Причем сосредоточенность эта может дойти до бескомпромиссного упорства. Кстати, Владимир Антонович, в вашем гороскопе тоже наблюдается сильное влияние второго дома. — Все это так сложно, — простонал Казаков. — Не могли бы вы не вдаваться в астрологические детали, а объяснить как-нибудь попроще? — Я только хотела аргументировать свои выводы, — ответила Маргарита. — Ну, будь по-вашему. Итак, по результатам моих исследований, Бердышев, как никто другой, способен на то, чтобы начать играть в чужие ворота. Я не знаю, что собой представляет этот человек и какими высокими моральными качествами он обладает, Но звезды говорят, что он вполне мог бы поступиться нравственными убеждениями ради какой-то важнейшей цели, которую он перед собой поставил. Если бы вы не попросили меня не углубляться в детали, я бы сказала и о мощнейшем влиянии Меркурия. Это тоже весьма показательный факт. А что насчет Селезнева? С ним тоже все довольно непросто складывается. Опять-таки наблюдается воздействие дисгармоничных планет Марса и Нептуна. Но все дело в домах. Подавляющее большинство планет в карте Селезнева расположено в так называемых падающих домах третьем, девятом и двенадцатом. Это свидетельствует, что даже при самых больших амбициях человек не способен на результативное действие. То есть, как бы он ни старался, ничего сколько нибудь значительного у него не получится. Но мы видим, что кто-то весьма успешно действовал против вас, поэтому вряд ли это мог быть такой человек. Если Селезнев и является пятой колонной, то он действует только совместно с кем-нибудь другим в качестве ведомого, но не ведущего. «Вы опять намекаете на Бердышева?» Владимир Антонович с легким вздохом произнесла Маргарита. «Вас очень трудно в чем-либо переубедить. Если вы в этом уверены на сто процентов, вы один из самых упрямых людей, с которыми мне когда-либо доводилось общаться». «Видимо, этот тип все же сумел довести мою Маргариту до легкого раздражения». «Хорошо. Я скажу вам, почему не могу признать Бердышева предателем. Помните, вы мне сами сказали, что с его появлением в Респекте наш гороскоп выправился?» «Ну да, я говорила что-то в этом роде. Простите, я, наверное, коряво выразился, но главное, передал суть». Я поверил вам безоговорочно, поскольку Бердышев помог мне так, как до него не помогал никто. Фактически он спас нас от разорения. Коротко говоря, нас подвели партнеры. Они сорвали все сроки сдачи дома, а квартиры в нем мы благополучно распродали. В те годы такое случалось сплошь и рядом. Так вот, спрос был именно с нас, так как мы продавали квартиры в строящихся домах. Я кинул в дело все свои ресурсы, абсолютно все. Взял срочный займ под заоблачные проценты, но мне не хватало энной суммы денег, которую необходимо было выплатить в ближайшее время. Я исчерпал все свои ресурсы. Так вот, Эдуард буквально спас и фирму, и мою несчастную голову. Он взял кредиты под залог всей своей недвижимости и уплатил оставшуюся часть неустойки. «Удивительное великодушие», — оборонила я. Я тоже так подумал, но потом Эдуард объяснил мне, что, просчитав все наши перспективы, он решил рискнуть. Бердышев оказался прав. В короткое время наши дела поправились. Самое главное, что нам удалось сохранить свое доброе имя и не потерять потенциальных клиентов и партнеров. Но Эдуард страшно рисковал, ведь ему пришлось поверить мне, так сказать, на слово». У меня была вполне реальная возможность кинуть его, не заплатив ни копейки. У него не было другого ручательства, кроме моего честного слова. И он поверил. Разумеется, все его затраты с лихвой восполнились, и ему ни разу не пришлось пожалеть о своем поступке. Но я никогда не забывал, что своим нынешним благосостоянием обязан именно Эдуарду Бердышеву. Но это было несколько лет тому назад, Владимир Антонович. Люди меняются, — заметила Маргарита. И, тем не менее, Эдуард Бердышев — последний человек, которого я мог бы заподозрить в предательстве. «Все же вам не помешало бы внимательнее к нему присмотреться», — посоветовала Маргарита. «Вы думаете, я этого не делал?» — усмехнулся Казаков. «Я уже несколько месяцев присматриваюсь ко всем, включая Эдуарда. Но не было ни единого намека, ни малейшей зацепки. А ведь я не вчера родился». «У меня к вам будет еще одна просьба, Владимир Антонович», — заговорила Маргарита. «Мне нужны фотографии этих людей». «Фотографии?» — безмерно удивился Казаков. «Не знаю даже, чем вам и помочь. Хотя, постойте, где-то дома должны быть фотографии с одного из новогодних банкетов. Там как раз весь наш коллектив. Но их только жена может найти». «Попросите, пожалуйста, Лидию Сергеевну сделать это как можно скорее, или я сама позвоню ей. Вы не возражаете?» Владимир Антонович не возражал. Помолчали. Потом меня вдруг осенило. «Кстати, — спросила я, — а что с Голубевым?» Владимир Антонович смешался, но ничего не ответил. «За него это сделала Маргарита». Владимир Антонович твердо уверил меня, что не причастен к смерти Голубева. «То есть вы, как бы это выразиться, заказ отменили, что ли?» «Можно сказать и так», — нехотя отвечал Казаков. «После нашего последнего разговора я немедленно связался с соответствующими людьми и все отменил. Поначалу я действительно решил, что вы как-то с ним связаны, и ужасно испугался, что ему известны все мои планы, но, поразмыслив, понял, что Алексей не стал бы действовать таким странным способом. При всем своем уме он не был человеком с воображением и вряд ли стал бы изобретать столь изощренный способ меня извести» особенно если принять во внимание, что Голубев изводил вас другим, более действенным способом», заметила я. «Я уже говорил Маргарите Анатольевне, что совершенно не причастен к убийству. А как вы можете объяснить то, что Голубев назвал ваше имя перед смертью?» «Проще простого. Он тоже понимал, что рано или поздно я его вычислю и приму меры. Если бы меня попытались убить, я сразу же подумал бы на Голубева, как и он на меня». «Но кто же тогда мог это сделать? О, такой человек наживает массу врагов. И думаете, он только мне дорогу переходил?» Казаков помолчал, видимо, на что-то решаясь. Мы с Маргаритой молча наблюдали за барениями, отражавшимися на его то бледневшем, то красневшем лице. Наконец Владимир Антонович решился, «Я мог быть косвенным виновником смерти Голубева», — сдавленно произнес он, не глядя ни на кого из нас. «Каким образом?» — осторожно спросила Маргарита. «Когда я понял, что все мои беды исходят от него, я предпринял один шаг, показавшийся мне тогда единственным спасением». «По сути дела, я попросту решил загрести жар чужими руками», — продолжал Казаков в свою мучительную исповедь. «Я...» натравил на Голубева одного человека, который вполне мог бы пойти на убийство Алексея. Кто этот человек? Бывший председатель правления и главный пайщик акций банка «Стем», который разорился благодаря грязной игре Голубева. Разумеется, Голубев действовал через подставных лиц, которых и след простыл сразу после совершения сделки. «И оставался бы в абсолютной безопасности, если бы мне не удалось прознать о его махинациях. А от человека того, Калугина Игоря Вячеславича, он подставил железно. Бедняга до сих пор не может прийти в себя. Представьте только, каково это. С положения председателя правления банка перейти на должность управляющего филиала одного из московских банков. Для крупного бизнесмена это почти равносильно гибели, мы с Маргаритой переглянулись». Хотя я и далека от бизнеса, мотив показался мне вполне подходящим для убийства. Маргарита, судя по всему, придерживалась такого же мнения. Решив загрести жар чужими руками, я, можно сказать, сам вырыл себе могилу. Голубев ведь никак не мог предположить, что Калуги на нем знает, поэтому он обвинил во всем меня. — Что вы планируете делать, если все обстоит так, как вы рассказали? — спросила Маргарита. «Для начала мне хотелось бы убедиться на все сто процентов, что я прав. За этим я к вам и пришел, Маргарита Анатольевна. Данные на Калугина при вас?» «Вот то, что удалось откопать», — Казаков протянул Маргарите листочек бумаги с датой рождения Калугина. «Попробую составить натальную карту. Уже по натальной карте можно определить, способен человек на убийство или нет». «По вашей карте, Владимир Антонович, я обнаружила, что вы на это не способны в принципе». «Так вот, почему вы так терпимо ко мне относитесь», — усмехнулся Казаков. «И поэтому тоже. Но ведь я же был готов к убийству, даже предпринял соответствующие меры. А у вас никогда не было мысли, что в последнюю минуту вы все отмените?» «Признаться, такие мысли приходили мне в голову», — с улыбкой ответил Владимир Антонович. «Но я считал это малодушием и давил их в себе». На самом деле это не малодушие, а преобладание гармонично расположенных планет в вашем натальном гороскопе. Ну что ж, теперь, по крайней мере, я знаю, что никогда не возьму на душу грех убийства. Во время этого любезного диалога у меня возникла одна интересная мыслишка. Но я не стала ее озвучивать. Зачем портить людям настроение, если без этого можно обойтись? А мысль была вот какая. Так ли уж безгрешен казаков, если, натравив на Голубева бывшего председателя правления СТЕМ, заведомо знал, что Голубев после этого не жилец? Пораскинув мозгами, я пришла к выводу, что Голубев вполне заслужил такое к себе отношение, да и вообще, было бы на свете поменьше таких людей, как он, и жилось бы легче. После ухода Казакова мы с Маргаритой принялись размышлять. Итак, заявила я, нам необходимо разрешить следующие вопросы. Первое. Как умерла Савельева? Что это было? Самоубийство или убийство? А если убийство, то кто это сделал? И второе. Голубев. Кто его убил? И был ли он замешан в неприятностях Казакова? Возможно, найдя убийцу Голубева, мы сможем выяснить, как умерла Савельева. И все-таки не стоит сбрасывать со счетов Казакова, заметила я. «Владимир Антонович не виновен ни в смерти Савельевой, ни в убийстве Голубева», проговорила Маргарита. «И все-таки я не совсем понимаю, почему ты так веришь Казакову. Судя по тому, что уже о нем известно, это еще тот фрукт». «Казаков — типичный пример заблудшие овцы», проговорила Маргарита. «Вот что бывает с человеком, который выбрал не свой жизненный путь. При задатках порядочного человека, способного на великодушные, благородные поступки... Владимир Антонович превратился в того еще фрукта, который пытается жить под девизом «Все средства хороши». По правде говоря, мне его просто-напросто жаль. «Попробую относиться к нему так же терпимо, как и ты, иначе мое расследование вряд ли ему поможет», — сказала я. «У тебя есть какие-нибудь идеи о том, с чего начать расследование?» — спросила Маргарита. «Хочу попробовать опросить соседей Савельевой, вдруг кто-нибудь что-то видел». «Собираешься действовать по примеру частных детективов? Ну, надо же, гонорар как-то отрабатывать. Под лежачий камень вода не течет». Маргарита недоуменно уставилась на меня. «Я поняла, что сморозила бестактность и быстренько поправилась. Я хочу сказать, что одними лишь астрологическими прогнозами здесь не обойтись. Нужно и с людьми контактировать, а не только с космосом». Снова получилось что-то не то. Но Маргарита лишь пожала плечами». «Если ты считаешь, что так нужно, то действуй». И я отправилась по адресу данному Казаковым. Как заправский детектив я попыталась сформулировать информацию, которой мы располагали в данный момент. Маргарита не утверждала однозначно, что это было самоубийство. И потом она соглашалась с мыслью, что не обязательно накидывать петлю на шею, чтобы оказаться виновником смерти. Подозреваемых в убийстве Савельевой по моим выкладкам было трое. Казаков убил, так как боялся, что она может все рассказать Голубеву. Голубев убил из мести, если предположить, что он узнал о причастности Савельевой к его краху. И, наконец, Савельева прекрасно могла повеситься и сама, благо предпосылки в виде неустойчивой психики и устойчивого депрессивного состояния были на налицо. А что у нас было с Голубевым? Здесь в число подозреваемых прежде всего попадал Калугин. По моему мнению, директор разорившегося банка, загоревшийся жаждой мести, являлся наиболее вероятным кандидатом в убийцы. Второе место я отводила Казакову. Несмотря на всю благоприятную обстановку в его натальном гороскопе, инстинкт самосохранения никогда не стоит сбрасывать со счетов. Казаков мог пожелать избавиться от Голубева по вполне понятным причинам, чтобы не быть убитым самому. А вот дальше все было очень туманно. Мы уже немало узнали об Алексее Голубеве. Чтобы понимать, он мог насолить еще очень многим людям, а, соответственно, желающих избавиться от него было предостаточно. — Тут только Маргарите под силу разобраться, — сказала я себе, идя по улице. Вдруг я увидела знакомую фигуру. К нам на всех парусах летела Лидия Сергеевна. По ее возбужденному виду я поняла, что стряслась очередная беда. Лидия Сергеевна держала в правой руке какую-то бумажку. Завидев меня, она стала махать ею. Приблизившись, я разглядела, что Казакова держала в руке конверт. «Пришло еще одно письмо», — воскликнула Лидия Сергеевна, когда мы поравнялись. «Анонимная? Нет-нет, от Валентины! От Савельевой!» Я опешила. По почте пришло. Она его отправила за день до смерти. Вот посмотрите, по штампу можно определить. Мне немножко полегчало. Не хватало еще письма с того света получать. Письмецо было написано в спешке корявым почерком. Валентина Савельева писала, что, не рассчитывая на помощь Казакова, собирается сама за себя постоять. О том, как именно она планирует это сделать, Валентина не распространялась. Кроме того, послания было полно жалоб, причитаний и упреков. Короче говоря, его полностью соответствовала описаниям Владимира Антоновича. «Это она убила Голубева», — воскликнула Лидия Сергеевна с горящими глазами. «Как она?» — я даже отшатнулась. «Она наняла убийцу. Видите, здесь же черным по белому сказано, что она сама за себя постоит. Ну, Как она могла нанять киллера? Откуда у нее деньги?» «Да кто ее знает? Может, квартиру продала?» «Хорошая идея пронеслась у меня в голове. Надо будет проверить. Тогда почему его убили позже, чем она сама умерла? Это же нелогично, Лидия Сергеевна!» «Откуда мне знать, почему так вышло?» — отмахнулась Казакова. «Может, Келлер замешкался, а может, Голубев оказался хитрее и опередил Валентину?» «Владимир Антонович видел это письмо?» «Да, конечно, он тоже считает, что Валентина могла это сделать». «Ну, конечно. Ему всего проще навешать всех собак на покойницу», — подумалось мне. «Я бегу к Маргарите. Пусть она проверит Валентину». И Лидия Сергеевна поспешила к нашему дому. «Вот тебе и третий подозреваемый», — сказала я себе. «А что? Вдруг правда? Почему, собственно, Валентине Савельевой и не пришить негодяя, который мучил ее всю жизнь? Но что-то здесь все же не вязалось».